Он жил в четырехэтажном доме на одной из окраинных улиц Еревана. Из его рассказов она знала, их семья большая, очень веселая, по его словам, занимала весь верхний этаж, пять комнат. Она глянула наверх, все окна, кроме одного, были ярко освещены, и почему-то, а почему она так и не сумела осознать, она поняла, это его окно. Она позвонила в дверь, дверь быстро открылась, словно ее звонка кто-то ждал. На пороге стояла невысокая темноволосая женщина. Это была его мать, она была удивительно схожа с сыном. Едва завидев Аллу, мать всплеснула руками. — Вы... Вы Алла! — Алла кивнула. Мать бросилась к ней, обняла, прижала к себе. На тебя вся надежда, девочка, я уже хотела тебе писать. Она говорила с сильным грузинским акцентом, длинные ресницы ее намокли от слез, такие же, как у Левона, длинные, загнутые, густые ресницы. Алла, не постучавшись, вошла в комнату Левона. Он сидел на тахте, опустив голову, перебирая пальцами круглые. Ярко-красные четки. В комнате было темно, лампа не горела, И вдруг Алла с болью осознала, он слепой, Ему не нужен свет, который он все равно не увидит. Он поднял голову, спросил, «Кто это? Мама, ты?» Алла подошла к нему, села рядом, Он обернулся к ней, Лицо его было прежним, бледным, не очень красивым, обросшим густой черной щетиной. Глаза смотрели на нее и не видели. Она провела рукой по его щеке, спросила тихо, — Почему ты не бреешься? Он вздрогнул, схватил ее руку. — Ты! Неужели ты? Ты сама! Сама! сказала Алла, прильнув к нему лицом, — кто же еще? Я сама. Она не стала спрашивать его, почему он не писал ей. Он сам признался. Я решил отказаться от тебя раз и навсегда. И она поняла его. Он боялся быть ей в тягость, обременить собой ее молодую, прекрасную, перед которой впереди была вся жизнь. Свадьба была по тем временам многолюдная, пышная. Спустя годы, когда они справляли свадьбу своего сына, Ливон и Алла вспоминали и сравнивали, на какой свадьбе было больше гостей. Алла осталась жить в Ереване, в семье Ливона. Возвращаться домой было в сущности некуда. В войну родители ее умерли один за другим. На даче в Раменском жила соседка, у которой дом разбомбили, Алла пустила ее до лучших времен. Спустя два года Алла родила сына, которого назвали Борисом в честь Алиного отца. Мальчик рос хилым, часто болел, врачи в один голос советовали, ему следует переменить климат, для него, очевидно, более полезен климат средней полосы России. Алла и Ливон подумали обо всем, посоветовались друг с другом и решили, так тому и быть. Тем более, что Алла хотела продолжить учебу, закончить медицинский институт, который пришлось бросить в войну. И еще у нее была одна мысль — она решила всерьез побороться за зрение Ливона. Ереванские врачи считали, что зрение он потерял навсегда и окончательно. Сам Ливон и его родители даже как-то примирились с этим. Одна Ала не желала сдаваться. — И не сдалась, — рассказывала Алифтина. Она любила рассказывать о бабушке. Они с дедом отправились тогда в Москву, побывали в институте имени Гельмгольца и в городской глазной больнице. Потом еще бабушка повезла деда в Одессу к Филатову. — И что же? — спрашивали Алифтину. Алевтина разводила руками. Ничего не получилось, зрение деду так и не сумели вернуть. Алевтина не видела деда, он умер месяца за четыре до ее рождения. Иногда бабушка вдруг говорила ей, — Постой, не двигайся. Алевтина послушно замирала, а бабушка после говорила, — Ты в эту минуту была похожа на деда, просто одно лицо... А Левтина ни капельки не походила на него, не была она похожа ни на мать, ни на отца, вся как есть удалась в бабушку, и глазами, и овалом лица, и темными широкими, может быть, чересчур широкими для девичьего лица бровями. От деда были у нее только лишь темные, слегка вьющиеся волосы, да смуглые, словно бы всегда загорелый цвет лица. Комната Алевтины находилась рядом с комнатой бабушки. Иной раз, проснувшись ночью, Алевтина слышала: бабушка не спит, ходит от окна к дверям и обратно. Почему она не спит? удивлялась Алевтина. Надо бы спросить утром. И засыпала снова, и забывала спросить утром. А бабушка как-то сама сказала: Если бы научиться перестать вспоминать,